Такая... Кагами. Легенда о легендарных героях. там седьмой. Правда об исчезновении. Антракт. Голос. В темноте раздался голос. «Пока ты со мной. Пока ты рядом. Это всё, что мне нужно. Я чувствую тоже, но... Откуда ты донёсся этот дорогой родной голос? Издалека». Казалось, он раздавался из далёкого места и времени. Голос послышался вновь. Первый голос был мужским. Вялый, усталый голос. Однако сейчас тоном, не терпящим отлагательств. «Если так, тогда почему?» Затем раздался женский голос. «Невозможно. Это невозможно. Как я и думала, я должна убить...» Более того, опять же, это был дорогой родной голос, как казалось. Каким-то образом он знал, что хотя голос звучал так, словно готов сорваться на плач, она говорила добрым голосом. Глядя на него, она прижалась ртом к его уху и прошептала по-настоящему добрым голосом. «Я люблю тебя больше, чем кто-либо в этом мире. Мой обожаемый мальчик». В тот момент он вспомнил. «Всё. Всё верно. Эти два человека были его родителями. Почему он забыл такую простую вещь?» «Почему?» «Так далеко, вспоминая о таком дорогом, он закрыл глаза». Место, в котором он находился, было всё таким же, как и когда его глаза были закрыты. Темнота. Смутно. Это было невероятно расплывчато. Это было похоже на застоявшийся бассейн с водой. Он вздрогнул. Ему не нравилась эта тьма. Она пугала. «Я боюсь спать один. Мама. Папа». Парабарматал он, затем загорелась лампа, свет прорвался сквозь тьму внутри комнаты. Более того, это была сцена, с которой он был хорошо знаком. Хорошо обставленная комната, чего бы он ни хотел, оно было там. Если он говорил, что хочет, это... Нет, даже если он ничего не говорил, отец доставал всё, что угодно. Плюшевый мишка в два раза больше его размера, игрушечный меч... но то, что он любил больше всего, это книга с картинками, полными сказок мира. Каждую ночь папа и мама обещали, что они будут читать ему сказки из этой книжки, история героя герое, спасшем мир, история о рыцаре, который в одиночку победил огромную армию, история о демоне, царе демонов, монстре, как его называли, который обладал силой, превосходящей известную человеку. Все они были рассказами о фантастических мирах, Он любил слушать эти истории. Он слушал эти рассказы ночью, а затем утром, после того, как встал, он просматривал эти истории снова и снова. Очень скоро он смог прочитать их сам. Но он не сказал папе или маме. В конце концов, он любил, когда папа и мама читали ему каждую ночь. И каждый раз, когда рассказ заканчивался и наступала ночь, мать говорила, «История подошла к концу». «А, уже закончилась?» «Я хочу ещё! Хочу ещё!» Но мама качала головой и... «Этого не будет. Ребёнок, который не спит по ночам, не сможет стать героем, Райнер». «А, правда?» Тогда мама улыбалась. С лицом добрее, чем у кого-либо. «Так что поспи хорошо сегодня ночью. Теперь закрой глаза. Сладких снов, мой восхитительный герой». И... Мать целовала его в лоб. Он любил это. Поэтому он не сказал папе и маме, что он может читать. Он не сказал им, что уже запомнил все истории. Вместо этого, протирая свои полусонные глаза, он говорил, «Папа, мама, я проснулся, прочитай мне историю снова». Всякий раз, когда он говорил это, мама отвечала, «О, дорогой, ты проснулся? Но сегодняшняя сказка закончилась. Мы вместе пойдём спать, и тогда ты заснёшь». Тогда они засыпали в одной кровати вместе, но на этот раз, когда он взглянул в лицо матери, он увидел, что оно было искажено от страха. Затем оно исказилось от сожаления. Красивые чёрные волосы, длинные ресницы, нежные чёрные глаза. Из этих чёрных глаз текли слёзы, а он наклонил голову. «Мам, почему? Почему ты плачешь?» На этих словах лицо мамы снова напряглось, По какой-то причине в руке она держала нож. Крепко его держа, мама произнесла дрожащим голосом. «Я... я должна убить его. И вместе с этим ребёнком я...» Но в ответ заговорил отец «Для тебя это невозможно. Но... для тебя это невозможно». Он повторил те же слова. Затем мама пристально посмотрела на папу и... «Это должно быть проклятие. Мы были прокляты». «Это будем не только мы! Тебя тоже убьют! Твой дом тоже будет разрушен!» Она закричала. Он был удивлён. Это было впервые, когда он видел, чтобы мама кричала. Даже когда она ругала его, она никогда не повышала голос. Но сейчас она была совершенно потрясена. Папа посмотрел на маму. Светлые волосы, голубые глаза. Он совсем не похож на него. Но его вялое, вечно сонное лицо полностью передалось ему от отца. Не было никаких сомнений в том, что он их ребёнок. Но вот почему... Мама продолжила. «Я испортила твою кровь. Не может быть, что моя кровь...» «Не говори этого!» — крикнул папа. Но мама продолжила. «Моя кровь несёт альфа-стигму. Это не твоя вина». «Тогда чья это вина?» «Ты дворянин. В твоём роду никогда не рождались дети с альфа-стигмой. Это должна быть... Это должна быть моя вина». «Потому что человек из низкого сословия влюбился в дворянина, это должно быть наказание. Не говори такие глупости. Я не жалею. Я говорил это, когда мы поженились. Пока ты со мной... Нет, теперь пока у меня есть ты и Райнер, мне больше ничего не нужно. Мой дом, мой ранг. Мне всё равно, потеряю ли я ещё что-нибудь». Тем не менее, мама посмотрела на папу и дрожащей рукой сжала нож. «Я не могу допустить, чтобы это случилось с тобой». «Для такой простой женщины, как я!» Но спокойным выражением посмотрел на маму и... «Сколько раз я должен сказать это?» «Для тебя это невозможно!» «Теперь отдай мне тот нож!» Он протянул руку. Мама не выпустила нож. Она крепко сжала его. Папа вздохнул. Подходя к маме, «Ты наверняка захотела бы умереть ради меня. Я бы тоже умер за тебя. Но ты, несомненно, не можешь убить Райнера!» Лицо мамы снова при этом напряглось. Но его убьют в любом случае, не так ли? Конечно, они обнаружат, что он обладатель альфа-стигмы. И однажды он сойдёт с ума. Если это так, тогда я бы предпочла... Однако, глядя навсегда добрую маму... Это невозможно. Для тебя это невозможно. Я точно это знаю. Это не та женщина, которую я люблю. Вот почему я преодолел все препятствия и женился на тебе. А теперь отдай мне нож. Сказав это, папа подошёл к ней. Нежно папа обнял дрожащую маму за плечи, забрал нож и отбросил его. А, развернув объятие, он обернулся. Он улыбнулся так же нежно, как и всегда. «Ты тоже иди сюда, Райнер!» При этих словах он кивнул, он побежал в объятие папы. Он был напуган, он не знал, что происходит, но в любом случае это было пугающим. Однако, если убрать все эти страхи, Папа обнимал его и маму. Крепко он обнимал их. Однако дрожа мама говорила с печальным выражением. «Но, конечно, результат не изменится. Вот так все мы будем». Но на это папа тихо ответил. все будет в порядке. Я защищу вас обоих. Я что-нибудь придумаю. Райнера не убьют. Тебя тоже не убьют. Несмотря ни на что, я защищу вас обоих. Всё будет в порядке». «Обязательно! Обязательно! Обязательно!» Слова прервались на полпути. Опять вся вокруг потемнело «Ха?» Он издал тихий звук. Опять же, всё его тело было охвачено беспокойством. Это пугало. «Папа!» Он искал отца, который только что обнимал его. Он искал это тепло, но он не мог его найти. Его там не было. Что это было? Тогда прямо там... Голос отозвался эхом. «Жертва!» В этой тяжёлой темноте он не слышал ничего, кроме этого отчаянного голоса. Снова голос матери. «Я... я пожертвую собой!» «Мам, где ты?» Он крикнул, однако ответа не последовало. «Жертва!» «Контракт!» Опять этот же голос. Он вызывал беспокойство, этот голос. Разрушение. разрушение! Это пугало, он не хотел слышать этот голос. Он закрыл уши, но голос ахом отозвался. Нет, это больше походило на голос сверху. Уничтожение разрушение. разрушение. Прекратите. Прекратите это кто-нибудь. Разрушение, разрушение. <связывая> <связывая> <связывая> Голос засмеялся, безумно засмеялся. Будто он высмеивал всё в этом мире. Будто он высмеивал его одного в темноте. «Страшно! Так страшно! Кто-нибудь спасите меня! Папа! Мама!» Тогда, в этот момент, перед его глазами появились его родители в центре темноты. В тот момент, когда он посмотрел на них, он открыл глаза. Он широко открыл глаза. В центре его глаз была красная пятиконечная пентаграмма. Проклятая печать, управляющая безумным разрушением. Да, а... Красный. Всё было красным. Всё в мире была окрашено в красный. Мне не нравится это... Это... А. А. А. А. А. А. А. А. <смех> это был смех. Это был смех, пробуждающий страх. Смех безумного демона. Он хотел убежать от этого голоса, От этого страха он хотел убежать. Даже несмотря на то, что этот голос исходил от него. «Проклятие!» – думал он. «Это проклятие!» Безумный демон проклял мир. Несмотря на безумие, этот демон не умрёт. Таковым он был. О чем в этом мире мечтал такой, как он? Какие невыполнимые мечты были у такого отвратительного монстра? Кто это сказал? «Ты уже должен это знать. Запятнанные кровью руки такого монстра, как ты, они ничего не могут коснуться. Независимо от того, куда ты последуешь, они ничего не смогут добиться». Верно. Это был Люсиль. Брат Феррис, Люсиль Эрис, сказал что... И он посмотрел на свои руки. Руки, окрашенные кровью, то, о чём говорил Люсиль. Но чья это кровь? Кто... «Кто, чёрт возьми, я?» В темноте. Красный постепенно распространялся. Он повернулся к центру этого красного. И... Ах!